Издательство Эксмо. Луиза Хей. Живи позитивом. Живые аффирмации и полезные упражнения. Читает Ольга Салим. Жизненные установки подобны семенам в почве. Сначала они набухают, затем пускают корни, потом прорываются на свободу, прорастая. Чтобы из крохотного зёрнышка выросло большое растение, Нужно время. Так же и с жизненными установками, аффирмациями. С момента первого их произнесения до проявления в жизни проходит определенное время. Проявите терпение. Луиза Хэй. Глава первая. Введение. Добро пожаловать в мир жизнеутверждающих аффирмаций. Решив применить представленные в этой аудиокниге психологические инструменты, вы приняли осознанное решение исцелить собственную жизнь и продвинуться вперёд по пути позитивных перемен. И время для этих перемен настало сейчас. Нет ничего лучше, чем взять свои мысли под контроль прямо с этого мгновения. Присоединяйтесь к бесчисленному множеству людей, которые изменили свою жизнь к лучшему. делая то, что я предлагаю в этой аудиокниге. Применять жизнеутверждающие аффирмации совсем не трудно. Это может даже доставлять радость, когда вы сбрасываете с себя бремя негативных верований и отправляете их в небытие, из которого они и пришли к вам. Если мы негативно воспринимаем нашу жизнь или самих себя, это отнюдь не значит, что это истина в последней инстанции. В детстве Мы часто слышим плохое о себе и о жизни вообще и воспринимаем это как правдивые утверждения. И вот теперь мы проанализируем то, во что верили, и примем решение: либо придерживаться этих взглядов, потому что они нам помогают жить или делают нашу жизнь радостнее и полноценнее, либо решимся отказаться от них. Мне нравится представлять, будто бы я бросаю старые убеждения в речной поток. Они плавно уносятся вниз по течению реки, растворяясь вдали, чтобы никогда больше не возвращаться. Добро пожаловать в мой сад жизни. Сажайте там новые мысли и идеи, прекрасные и плодотворные. Жизнь вас лелеет и заслуживает самого лучшего. Жизнь хочет, чтобы в душе и в голове у вас воцарились умиротворение, радость, уверенность в своих силах. Ощущение самодостаточности и любви к себе. Вы заслуживаете чувства непринуждённости в общении с каждым человеком. Заслуживаете хорошей участи. Так позвольте мне помочь вам прорастить семена этих идей в вашем новом саду. Вы можете ухаживать за ними, пестовать их, наблюдать за их ростом, превращением в прекрасные цветы и спелые плоды, которые в свою очередь будут скрашивать вашу жизнь. и подпитывать вас духовно до конца ваших дней. В этой аудиокниге я предлагаю вам ещё больше полезной информации относительно жизнеутверждающих аффирмаций. Они применимы практически в любой области нашей жизни. Постарайтесь по возможности повторять аффирмации в любое время дня и ночи. Когда вам захочется приобщиться к позитивному мышлению, Дать этим аффирмациям проникнуть к вам в сознание. Позвольте им напитать вас надеждой и радостью.